ЛИАНЫ ВЕЧНОГО ПОКОЯ Солнце достигло зенита, когда Хлоя остановилась. Жемчужинка с лаем скакала вокруг нее. Перед ними в полуденное небо вздымалась высоченная колючая изгородь. — Ты когда-нибудь что-то подобное видела? — спросила Хлоя, с благоговением рассматривая стебли. Они были почти черными, как и деревья, а их шипы торчали во все стороны крошечными кинжалами. Заостренные кончики сверкали на солнце и напоминали Саше наконечники копий, как в сказке про спящую красавицу. Хлоя смотрела на сухую каменистую почву. Извилистая тропинка, по которой они пришли, обрывалась перед колючей изгородью. «Думаешь, лианы или волки протащили оленя туда?» — нерешительно подытожила Саша. «Давай придумаем, как проникнуть внутрь», — сказала Хлоя. «Если это как в сказке «Спящая красавица», то изгородь продолжит расти», — без энтузиазма отозвалась Саша. «Нужно обойти эти заросли стороной», — предложил Генри. «Если это возможно». Саша с сомнением осмотрелась. Стена из колючего кустарника простиралась ввысь настолько, насколько мог видеть глаз. В небе раздался крик. Сирин по-прежнему кружил над их головами, но ни к лесу, ни к изгороде не подлетал, как будто намеренно держался на расстоянии. Опустившись к изгороде, Сокол каждый раз разворачивался и взмывал в небо, словно колючий кустарник представлял для него непреодолимое препятствие. «Я за то, чтобы пройти через эти колючки». Саша почувствовала, что Хлоя предложила это лишь для того, чтобы поддеть Генри. «Давай попробуем найти проход. Вдруг за этими ветками есть потайная тропинка». Саша подбежала к изгороди и дотронулась до колючего стебля. «На твоем месте, дорогая девочка, я бы этого не делал», — прозвучал незнакомый голос. Саша в изумлении обернулась. «Кто там? Неужели кто-то шел за ними по пятам?» Она никого не разглядела, но это ничего не значило. Может, в тематическом парке присутствовали и другие посетители. Во время своего последнего приключения она тоже так решила, но притаившиеся в воде девушки оказались русалками, и поначалу их встреча проходила далеко не дружелюбно. «Что? Кто это?» Голос Саши дрожал вопреки ее воле. Возле ног она заметила рыжую лисичку, Та сидела и лизала лапу. От удивления у Саши округлились глаза. Неужели с ней разговаривала лиса? «Ты умеешь говорить?» — пискнула Хлоя. Лис скорчил гримасу, как будто собираясь засмеяться. «Какой неучтивый вопрос! Я же у тебя не спрашиваю, умеешь ли ты думать!» «Ты волшебное животное!» Выпалила Саша. О подобных существах она читала множество раз, но никогда их не видела. «Ты настоящий?» Лис выглядел, как обычный зверь. Когда он говорил, его рот двигался совершенно естественно, как если бы он издавал привычные для животных звуки. Странным было то, что при этом у него из таких звуков складывались слова. «Не понимаю, почему вы так разволновались? Разве вы не в лесу волшебных зверей? И разве у вас самих нет волшебных животных?» Саша призвала на помощь все свое самообладание, присела на корточки и заглянула лису в глаза. «Что ты имеешь в виду? О каких волшебных животных ты говоришь?» Спросила она, не спуская глаз с его морды. Она хотела увидеть, как он разговаривает. «О ваших спутниках, разумеется. Маленькая тявкающая собачонка и щебечущая птичка. Почему вы считаете нормальным, что они с вами разговаривают, а в то, что говорю я, поверить не можете?» Саша лукаво улыбнулась. «А ты такой же болтливый, как мой Фрода, «Но Фрода только недавно научился говорить!» «Не исключено!» Лис поднял одну лапу, потом другую. «Или раньше ты его...» «Не понимала!» Рыжий зверек протянул девочкам лапу. «Кстати, я призрак. А вы кто?» «Я Саша!» Представилась Саша и осторожно взяла его лапу. Это было так странно? Но в прошлый раз они погружались под воду с русалками. Разве после этого ее могло что-нибудь удивить? Уж точно, не слова охотливый Лис. Хлоя постепенно пришла в себя. Почему нам нельзя прикасаться к колючей изгороди? Ах это! Лис пригнулся и схватил зубами сухую длинную ветку. Я покажу. Он замахнулся и швырнул ветку в сторону изгороди. Та несколько раз перевернулась в воздухе и приземлилась на шипы. Долю секунды ничего не происходило. Затем ветви зашевелились, потянулись со всех сторон, заскользили по земле, как змеи, и, наконец, плотным узлом обвились вокруг ветки. Раздался громкий треск, и ветка сломалась надвое, а колючий кустарник покачнулся и застыл, как ни в чем не бывало. «Отличное объяснение! Как я уже говорил, нам лучше обойти эти заросли!» — прервал молчание Генри. «Так тоже не получится!» — снова подал голос Лис. «Это было бы слишком просто!» «Есть только один путь, и он ведет через лианы вечного покоя». «Какое подходящее название!» — пробурчала Саша, а Хлоя нервно хихикнула. «И как нам найти этот путь, хитрый лис?» Польщенный зверек вытянул шею. «Ты догадалась!» «О чем она догадалась?» — осведомилась Саша. «У меня есть умный дух, который отыщет любой путь», — провозгласил лис, гордо выпятил грудь и дерзко подмигнул. Хлоя не выдержала и прыснула. «Тебе следует подружиться с Генри. Таких, как вы, зазнаек в мире немного». Лис залаял. «С этим? Ни за что! Предатель!» «Ты меня оскорбляешь!» — театрально возразил Генри. «Но я с радостью помогу вам, девочки. В этом мое предназначение», — деловито добавил лис. «Твое предназначение? Эй, подожди!» Саша, Хлоя и Жемчужинка изо всех сил старались поспевать за лисом. Генри тяжело бежал следом. Путь им то и дело преграждали длинные ветви колючего кустарника. К счастью, вскоре лис остановился. «Ну все, мы на месте!» Запыхавшись, девочки, животные и Генри встали рядом с ним. «Ясно! И что теперь?» Саша боялась, что хитрый лис вводит их за нос. «Зачем ему помогать растерянным посетительницам парка?» Хлоя украдкой похлопала ее по плечу. «Кто сказал, что ему можно доверять?» Вдруг он ведет нас прямиком в ловушку. Или он заодно с теми волками. «Я все слышал!» — воскликнул лис и указал лапой на терновые ветви. «Вам туда! Клянусь!» Девочки скептически оглядели заросли. В этом месте между шипами виднелось узкое отверстие, не шире тропинки для диких зверей. «Хочешь, чтобы мы тебе поверили и храбро шагнули в эти дебри?» Генри отпрянул от колючек и с тревогой посмотрел на небо. Его сокол исчез. «Оленя затащили не здесь», — уверенно произнесла Хлоя. «И Генри прав. Зачем рисковать? Ты же сам показал, что эта чудовищная изгородь раздавит нас, как сырые яйца». Это был редкий случай, когда все трое придерживались единого мнения. «Мы туда не пойдем!» Призрак задумчиво почесал за ухом. «Я думал, вы ищете белого оленя. Если вы не пройдете через лианы вечного покоя, вы его никогда не найдете». «Твои бы слова доцельпетину да в уши!» — рассмеялся Генри. И лис испуганно вздрогнул. Саше стало его жаль. Они не знали этого зверька и должны были дать ему шанс. Вдруг он на самом деле хотел им помочь. Не так уж много помощников было у них в этом тематическом парке. «Как ты докажешь, что тебе можно доверять?» — спросила она. Лис ничего не ответил. Но было похоже, что он борется с собой и размышляет. Наконец он решился. «Мой проницательный дух точно знает дорогу. Он вас и поведет. «Ты это уже говорил, но...» Саша резко замолчала, так как произошло нечто необычное. Очертания лиса расплылись как если бы она смотрела на него сквозь запотевшие очки. Его контуры постепенно раздвоились и снова стали четкими, после чего на поляне появился второй лис, сотканный из дыма, света и тумана. — Не может быть! Как ты это сделал? — прошептала Хлоя и склонилась над расплывчатыми очертаниями второй лисы. Что это такое? «Мой хитрый дух», — весело заявил первый лис. «Я же вам сказал, дух отделился от тела. Все очень просто». Саша с восхищением взглянула на лиса. «Не так уж это и просто, но в любом случае круто. И чем может быть полезен твой хитрый дух?» Подняв голову, Животное рысью направилось к тропинке в зарослях терновника. «Он нас поведет!» «Он чует опасность, но с ним самим ничего не случится до тех пор, пока он связан со мной!» Словно в подтверждение, дух лиса метнулся к изгороди, подпрыгнул и кувырнулся в скопление шипов. Лианы бросились за ним в погоню и пытались поймать его в свои сети. Безрезультатно. Дымчатые очертания животного распались и снова слились в светящуюся лесу. «Ух ты! Класс! Я бы тоже так хотела!» Восторженно воскликнула Саша, а Фрода радостно защебетал. Настоящий лис, все еще сидевший у ног Саши, с удовлетворением изучал свои когти. «Должны же быть у волшебных зверей...» Какие-то преимущества. «А ты умеешь что-нибудь еще? Например, становиться невидимым?» С любопытством спросила Хлоя. «Или проходить сквозь стены?» «Мой дух с этим справится, но не я». «Есть ли в лесу другие животные, которые могут это делать?» Спросила Саша. «Обитатели этого леса обладают самыми разными талантами». «Разве вы этого еще не заметили?» Девочки покачали головами. «Например, птица, которая сегодня утром скинула вас с гигантского дерева. Вам не показалось странным, что она способна без усилий унести двух девочек и их домашних животных?» «Теперь, когда ты об этом говоришь...» «Подожди, а ты это видел? Ты там был?» Громко спросила Хлоя. «Естественно! Посетители парка! Кому же не любопытно на них взглянуть?» Призрак ухмыльнулся. «Я не единственный, кто вас ждал». «Это и я бы вам объяснил», — мрачно усмехнулся Генри. «Но вы же предпочитаете верить говорящим животным?» Хлоя проигнорировала его замечание. «Хорошо, тогда пойдем, пока мы не пустили здесь корни». «Это, моя дорогая девочка, и впрямь не исключено!» Пока Саша размышляла над словами призрака, лис радостно прыгнул вперед, точно следуя за размытыми очертаниями своего умного духа. Подруги с опаской последовали за ним. «Надеюсь, шипы не порвут мое платье». Пробормотала Хлоя, протискиваясь сквозь нишу в стене и защищая рукой жемчужинку. Саша хихикнула. — Если твое платье за них зацепится, у нас возникнут проблемы посерьезнее, чем порванный подол. — Лучше и не скажешь, — выпалил Генри. В поисках Сирина он с тревогой взглянул на послеполуденное небо, после чего тоже нырнул в тернии.